Глава 15 Наверное, ни Максим Максимыч, ни Микиша не предпринимали пока ничего в своей жизни такого, что по риску хотя бы приближалось к предстоящей поездке в Ровное. Да и обо мне можно было сказать то же самое, потому что если обычно я заботилась о безопасности и маскировке только для себя одной, то теперь мне приходилось подумать о том, как уберечь и двоих своих помощников. Спору было пожалеть, что Кораблев и Хрущев не являлись людьми, обладающими особой подготовкой, как я полагала некоторое время. Все-таки было бы проще, нежели тащить с собой балласт в лице двух жуликов-неудачников, влипнувших в эту нехорошую историю. Но без них было никак нельзя. Прежде чем покинуть Тарасов, Я предприняла кое-какие шаги по поиску людей, едва не замочивших меня, в самом что ни на есть буквальном смысле, в омуте под поселком Ровное. Некоторые шансы для того имелись. Во всяком случае, лицо водителя, который отпускал гусарские шуточки, я помнила не хуже, чем если бы он стоял передо мной. Каждую черточку, каждый штрих. Даже самый незначительный, минимальный. Еще бы я его не запомнила. Что касается Коли и особенно Елены, то тут обстояло существенно хуже. Впрочем, при желании я могла бы восстановить облик Николая достаточно подробно. С Еленой было посложнее, но если бы удалось раскопать документальную персоналию хоть одного из двух мужчин, ее спутников, то наверняка ее и индифицировать стало бы не так уж и затруднительно. Главное – Николай и Борис. Дав себе такую установку, я села за компьютер и решительно приступила к делу. Прежде всего, я до мельчайших подробностей воссоздала лицо Бориса, первого из интересующих меня людей. Что ж, фоторобот получился превосходный, не хуже оригинала. И уж куда подробнее и высококачественнее тех фотороботов, которые ляпают милиции. Я ввела в поисковую систему все данные на Бориса, какие могла вычислить. Примерный возраст, рост, телосложение, цвет глаз и волос. Примет особых я припомнить не смогла, но, думаю, при определенном везении должно сработать и без них. Прежде всего я пошарила по глобальной базе данных Министерства внутренних дел. И с Борисом, и с Николаем там оказалось совершенно глухо. Правда, было несколько похожих вариантов, но при ближайшем ознакомлении я их отвергла. Что ж такое? Либо мои почти что состоявшиеся убийцы чисты перед законом, либо поисковая система «штоп» ее не желала идентифицировать введенные мною данные с какой-либо персоналией в базе данных. Информационная база налоговой инспекции, а равна и ГИБДД, также не дали ничего. Борис и Николай упорно не отыскивались. Мне оставалась последняя зацепка – ВСБ, Хотя ничего себе зацепочка. Одна из сильнейших российских спецслужб, с ее громадными информационными порталами, накопленными за многие годы. Конечно, всей полноты доступа у меня к ним не было, полное погружение можно было осуществить только с помощью Куницына. Однако же самую общую информацию я выудить могла. Оставалось надеяться, что у меня это получится. Поиск, поиск, поиск. «Ага!» — воскликнул я, наконец, торжествующе. «Попался гнида!» На экране появился тот человек, которого я искала. Несомненно, это он, Борис. Ошибки быть не могло. Корчевников Борис Ильич. Читала я. 1965 года рождения. Уроженец города Кривой Рог. Ныне Украина. Рога тебе поотшибать стоило бы, — громко сказала я в запале, — особенно кривые. Из на Корчевникова я почерпнула, что этот замечательный уроженец Криворожье закончил Ленинградскую академию ВВС. Еще при обучении был завербован спецслужбами как особо ценный для дальнейшей разработки субъект. По военной специальности наш Борис Корчевников оказался военным летчиком. Авиация стратегического назначения. Никогда не работал. На рубеже 90-х годов состоял в штабе 8-й дивизии ПВО в отделе кадров. Являлся представителем надзирающей инстанции, называющейся еще тогда КГБ. В 1995 году уволен из рядов. Служил на контрактной основе в Чечне и в Боснии. Неоднократно бывал за границей, в том числе в Западной Европе, Японии, Израиле и США. В данный момент Борис Ильич на работе не состоял. Постоянно проживал в Волгограде и являлся в высшей степени законопослушным гражданином. Я ввела информацию на Корчевникова в базу данных ГИБДД. И на этот раз обнаружила его и там. Он был зарегистрирован как владелец автомашины ГАЗ-3110. Номера такие-то. К несчастью, в этот злополучный вечер номер машины, на котором гусарская компания компанией вез меня к проклятому омуту, мне разглядеть не удалось. А если бы удалось, я бы давно нашла Корчевникова и без составления фоторобота и долгих сегодняшних компьютерных поисков. Но теперь-то у меня было исчерпывающее досье на убийцу. «Это он», — пробормотала я. «Это не может быть не он. Я помню, что тогда была Белая Волга. Вот и здесь. Да, несомненно, он. Как же так вышло, что капитан запаса Борис Корчевников Переквалифицировался в балагуры и киллеры. Ничего, можно выяснить. Ага, вот и адресок есть. Эх, гусар Боря, хлебнешь ты горе!» Незамысловато срифмовала я. Потратив еще полтора часа на безуспешные поиски Николая, я завершила бдение перед компьютером. Результаты были налицо, и это главное — Во всяком случае теперь мне было от чего оттолкнуться и к кому явиться с неофициальным визитом. Наверное, Борис Ильич будет чрезвычайно удивлен, когда увидит меня, по его расчетам, утопленницу. А то ведь сочтет, я горько усмехнулась, что его неслучайная попутчица переродилась в русалку или водяного внутри меня. «Водица! Ну что с таким водица? Противно!» Пропела я строчку песенки из известного мультика и стала готовиться к отъезду. Мы поехали на моем стареньком Volkswagenе. Быть может, с определенной точки зрения это было и не совсем благоразумно, потому как по номерам легко можно было установить владельца автомобиля, точнее владелицу меня. А с другой стороны, мне ли говорить о благоразумии? В любом случае, в Волгограде я числилась в покойницах. Так что никто, надеюсь, не обратит внимания, даже если я глупо нарисую свою старенькое авто, где не след. Всю дорогу Микиша и Максим Максимыч рассказывали мне о способах угона автомобилей, о фокусах с отключением сигнализации с подробным разбором того, как следует убивать разнокалиберные мультилоки и другие премудрости. Легкомыслие и жизнелюбие этой парочки поражало. Как будто они ехали не в город, где им угрожает смертельная опасность, а куда-нибудь на курорт отдыхать и резвиться с подружками. Я, честно говоря, была совершенно не расположена к выслушиванию баек и инструктаже веселой парочки. Меня занимали более серьезные и насущные вещи, чем то, как при помощи гвоздя, молотка и металлической полоски за 10 минут начисто отключается дорогущая сигнализация. Я предчувствовала, что все мои предыдущие соперники по этому делу могут показаться неумелыми дилетантами по сравнению с тем основным противником, что ждал меня там, в городе Герои. «Конечно, я имела в виду Фомичева. Один раз он недооценил меня, как, впрочем, и я его. И теперь исполнителям, которым я была заказана, придется серьезно заплатить за то, что я выжила. Если, конечно, Фомичев уже не приказал устранить их сам, да преж меня. Впрочем, это едва ли». Не из тех людей, уважаемый Георгий Артурович, чтобы разбрасываться ценными кадрами. А Борис, Николай и Елена вся троица, бесспорно к таковым принадлежала. Я вспомнила насмешливые слова Николая перед тем, как он выстрелил в меня из пневматического пистолета, заряженного капсулой с нервно паралитическим препаратом. Слова, касающиеся смерти Косинова. Самое забавное, что ее машину сплющило в самом буквальном смысле. Ну, плиту на нее уронили. Такая незадача, понимаешь? Действительно, незадача. Осталось спросить, при каких же обстоятельствах уронили плиту на машину Косинова и кто непосредственно руководил операцией. И я уже знала, кому адресовать этот вопрос. Я остановила машину в тихом дворике, где играли несколько довольно вялых детишек, а сонная собака совершала короткие пробежки перед подъездом. Это был тот самый подъезд, нужный мне. Здесь находилась квартира Корчевникова. — Вот что, — сказала я, поворачиваясь к Микише и Максиму Максимычу, — даю установку. Малейшее нарушение выгоню что называется из похода к чертовой матери. Понятно? Тогда слушайте. Из машины не выходить. Если что-то потревожит, у подъезда есть телефон-автомат. Звоните мне на мобильный. У меня федеральный роуминг, так что без проблем. Но только при форс-мажорных обстоятельствах. Незачем светить ваши персоны во дворе, где живет этот тип. А что за тип? Поинтересовался Кораблев. «Один мой старый знакомый», — отозвалась я, вылезая из салона «Фольксвагена». И еще успела услышать негромкий голос Максима Максимовича. Сдается мне, что она нарыла адрес одного из тех, кто хотел ее убить около ровного. «Догадливый «Да, у меня братец. Ничего не скажешь. Весь с меня». Я поднялась пешком на пятый этаж. Лифт, как водится, у нас был отключен Я остановилась перед квартирой номер девятнадцать, в которой, по моим, вернее, ФСБшным данным, должен жить Боря Корчевников, мой любезный знакомец-кусар. Ох, не нравится мне все это, даже если он дома. Прервав цепочку собственных мыслей, я с силой нажала на кнопку звонка раз и другой. «Кто?» – раздался за дверью недовольный голос. Я ответила первое, что пришло на ум, и оказалось, что пришло довольно удачное. «Я от Николая. Он просил к вам зайти». «А, от Коли!» – пробормотали за дверью. И только в этот момент я поняла, что не ошиблась при определении адреса и человека. Сомнений больше не оставалось. Я пришла в гости к тому самому Борису, знакомство с которым едва не стоило мне жизни. Дверь распахнулась. Борис в домашнем халате и тапочках начал свой обзор с моих ног. Потом он медленно поднял взгляд и коснулся им наконец лица. Примечательно, что узнал у меня сразу, потому что вздрогнул всем телом и стал пятиться. Я извлекла из заранее расстегнутой сумочки пистолет и, приставив ствол к лбу помертвевшего Бориса, произнесла. «Ну, пойдем поговорим, что ли, дамский угодник? Как жизнь? Как сам-то? Покушал ли шашлычков на дачке? Ну что ты моргаешь, сволочь? Не ожидал визита дамы в такой прекрасный день?» Его губы дрогнули. С олба на щеку скатилась крупная капля пота. Он уперся спиной в стену прихожей, и я с грохотом захлопнула за собой дверь. «Но ты же! Тебя же!» — бормотал мой гусар. «Можешь считать, что я воскресла!» — сказала я. «И больше не будем к этому возвращаться, лады? Вот и чудесно!» Лучше поговорим о тебе, мой милый Борис Ильич Корчевников, выпускник Ленинградской академии ВВС, ныне Санкт-Петербургского института переподготовки летных кадров. Ты ведь у нас заслуженный человек, Боря, галантный, что очень важно для дам. Ты даже убивал меня вежливо, с прибаутками. Помню, как ты сожалел, что вынужден меня убить. Говорил даже, что готов на мне чуть ли не жениться. Теперь у тебя, мой милый Боря, есть шанс. Дулом пистолета я отодвинула с его лба прилипшие прядки волос и продолжала. «Да, у тебя есть прекрасный шанс. Ты отвечаешь на все мои вопросы, и тогда у нас будут согласие да любовь. Понятно тебе, ухарь?» «Ты меня не так поняла». — заговорил он. — Честное слово, это недоразумение, и я легко объясню. — Легко? Да без сомнения. Ты вообще все делаешь легко, вдохновенно. К примеру, убиваешь. Это, Борис, ты, кажется, освоил лучше всего, как и твой коллега Николай, который, помнится, пережил клиническую смерть. Он, если я не ошибаюсь, очень сочувственно рассказывал о том, как некая плита свалилась на машину Вадика Косинова и, как и следовало ожидать, раздавила ее. «Ты влезла не в свое дело», — начал было Корчевников, но я коротко, без замаха, ткнула кулаком свободной руки ему в солнечное сплетение, от чего у него безнадежно перехватило дыхание, и он вынужден был на некоторое время, скорчившись, хватать воздух широко открытым ртом. «Ах, не мое дело!» — усмехнулась я. «Конечно, не мое! Мое дело, по твоей мысли, лежать на дне омута или и скромно так, непритязательно разлагаться. Это ясно. Только ты уж меня извини, я несколько выбилась из графика». «Но как тебе удалось?» Вставила жабры, снова перебила его я. «Кстати, Если ты будешь изображать из себя дурачка, я и тебя жабрами обеспечу. Как это? А я еще и сама не знаю, с нарочатой беспечностью отозвалась я. Поглядим. В общем, Боря, располагайся и рассказывай, кто меня заказал, зачем и кто давал тебе инструкции. Пока что на повестке дня эти вопросы. Он поднял обе руки. Обратив ко мне раскрытые ладони, как будто хотел таким образом защититься от пули. Ну же, сволочь, произнесла я нежным, прямо-таки бархатным голосом. У нас так хорошо складывался разговор там, на подъезде к ровному, а теперь вот такая незадача. Но как не родные мы с тобой, тебя, наверное, смущает пистолет в моей руке. Не проблема. Я его положу на журнальный столик. Вот так. И я положила берет ту на стопку журналов и газет, верхнюю из которых верно читал любезный Борис, до моего неожиданного появления. Да, вот так, повторила я. Вот так, пробормотал гусар, глядя куда-то через мое плечо. Честно говоря, и не знаю, что тебе сказать, Женя. Этот злосчастный случай меня самого искали и выбил. Пойми, ты ведь тоже. Тебе же ведь приходилось исполнять примерно ту же работу. Я знаю. Откуда? Оттуда, оттуда, — отозвался он мутно и вдруг резким движением, слепою, не глядя, попытался дотянуться до лежащего на столике пистолета. На это я, откровенно говоря, и рассчитывала. Нужно было как-то взорвать застоявшееся, как болото вялое течение беседы, которое вообще-то надлежало быть допросом. Я выбросила вперед руку движением, каким выстреливает сжатая до отказа и вдруг отпущенная мощная пружина. Перехватив кисть Париса у запястья, я резко рванула ее на излом и услышала короткий глухой хруст кости. Корчевников задергался. С его губ сорвался какой-то клокочущий схлип. Он скрипнул зубами. На лице его, побагровевшем от напряжения, начали проступать сероватые пятна мертвенной бледности. Он даже на пару минут потерял дар речи и только булькал и качался взад-вперед, держа перед собой покалеченную руку, как держит младенца. «Теперь ты понимаешь, что я пришла с тобой не в брачные игры играть, Жестко сказала я. После следующей выходки, вне зависимости от того, в чем она будет заключаться, попытаешься ли опять переменить ситуацию в свою пользу, или же будешь изворачиваться и врать, я буду стрелять. Ты ведь знаешь, можно очень ловко выстрелить по коленной чашечке. Соображать ты будешь прекрасно, болевого шока не наступит, и сознание останется ясным как майская роса утру. Вот только боль, боль жуткая, я могу тебе это устроить. Я вообще девчонка развитая. Как тебе сказал, верно, Фомичев, так или нет? Я бросила это имя ему в лицо, как если бы послала его вместе с пулей. Корчевников заморгал, я подняла пистолет и нацелилась ему в ногу. Ну, не дури, Боря, все равно, ведь рано или поздно все расскажешь, только с худшими для себя последствиями. Знаешь, есть такой тупой и не очень приличный анекдот. Впрочем, в нашем случае о приличиях лучше умолчать. Так вот, попали в плен к дикарям американец и хохол. Им говорят «или давайте по две долларов, или съешьте мешок соли». Или будем вас всем племенем трахать? Нравы, батенька. Ну, американец достал две тысячи долларов, отдал, сидит, кайфует. А Хохол начал жрать соль. Ел, ел, пол мешка съел и говорит, «Все, больше не могу». И стали его дикари трахать. Пол племени прошло, пол племени осталось. Хохол и говорит, «Нет, больше не могу». Давайте уж я буду соль доедать. Хорошо, жрет соль. Осталось чуть-чуть. Хохол выдохся и говорит. Все, больше не могу. И вынимает из кармана две тысячи долларов. Корчевников поднял бледное лицо. По лбу подстекает, взгляд блуждающий. Губы побелели. И что? спросил он. А то? Что ты ведешь себя, пока как тот хохол. А ведь можешь сразу отдать две тысячи долларов. То есть, в твоем случае, рассказать тебе обо всем, чем я интересуюсь. Тогда и не произойдут с тобой всякие разные неприятности. А что я тебе расскажу? Пробормотал он. Ты сама уже все сказала. Что сказала? О Фомичеве. Так-так. «А что ты можешь к моим словам добавить?» «Ну давай, не темни, Боря, а то я сейчас тебя всем племенем!» «Ну хорошо!» — медленно заговорил Корчевников, разглядывая напухающую руку. «Я скажу, только все равно тебе это ничего не даст!» «Ничего! Как знать, как знать! Ну?» Я подняла пистолет. Помечёв велел мне подхватить тебя у выхода из института. Не сразу, конечно, а так, чтобы ты ничего не заподозрила. Он проинструктировал меня, сказал, что ты очень опасна. Погоди, он говорил это уже после того, как я побывала у него в кабинете? — Ты, наверное, как раз шла от него по коридору на выход, — сказал Борис. Он позвонил мне на мобильник. «Значит, ты ждал заранее?» «Я вообще-то тебя вел все это время. Наши подвезли Фомичева к институту в тот самый момент, когда ты вошла в проходную, где человек-кошалава сидит». «А, понятно», — сказала я, вспомнив, что нечто такое в тот момент на проходной я и подумала. «Значит, после того, как я отказалась указать местонахождение Косиновского Рено, «Тебе был отдан приказ убрать меня?» «Да». «И что, Фомичев отдал такой приказ лично?» «Да». «Это он необдуманно делает», — заметила я. «Соотноситься с киллерами лично — большая, очень большая неосторожность. Он мне полностью доверяет, как и Николаю. А Лена, она вообще племянница Фомичева». — Вот как? Ну и семейка у них, ничего не скажешь. Что дядя, что племянница. — Ну, хорошо. Значит, Фомичев вам все всецело доверяет, а ты его сдаешь мне. — Чудесно! — Я сразу хочу тебя предупредить, что мои слова не будут иметь никакого значения. Повредить Фомичеву они не могут никак. Угрюмо заметил Корчевников. Холодное бешенство всколыхнулось во мне. Он, вот этот гусар, топил меня собственными руками, и он еще чуть ли не издевается надо мной, что мне не удастся вывести Фомичева на чистую воду. Сейчас мне казалось, что ледяной ил до сих пор не хочет выпускать меня из своих ледяных объятий. Только теперь этот ил входил в каждую клеточку, в каждую пору. Не снаружи, а изнутри меня. Холодный ил, холодное злоба. Я подняла пистолет и выстрелила. Нет, я не убила его. Убийца Корчевников взвыл и свалился с кресла, держась обеими руками, в том числе и поврежденный за колено. Промеж пальцев толчками пробивалась кровь. В считанные секунды возле Бориса, лежавшего на полу ничком, Скорчившись подобно вареному крабу, собралась лужица крови. Корчевников скрежетал зубами, боясь их разжать, чтобы не выпустить на свет Божий вопль боли. И так уже показал слабость. Заорал в первый момент по бабье, тонко, дико. Впрочем, кто бы ни заорал, когда ему разнесли выстрелом в упор коленную чашечку. Я одним движением перемахнула через разделявший нас журнальный столик, упала на колени рядом с Борисом и, вцепившись рукой в его волосы, несколько раз хорошенько тряхнула его голову. Кажется, при этом она пару раз ударилась в пол. Ничего, умнее будет. — А теперь всем племенем! — прошипела я. — Вот что, Боря! Я буду задавать тебе вопросы, и ты будешь на них отвечать. Некоторые ответы я знаю, но ты все равно будешь отвечать. Если вздумаешь темнить, все то, что произошло с тобой за последние 15 минут, покажется тебе детским лепетом по сравнению с тем, что я могу еще устроить, если ты и дальше будешь строить из себя партизана на допросе в гестапо. Мне, честно говоря, терять нечего. Речь идет и о моей жизни, и о жизни близкого мне человека, моей тетушки. Кстати, где она? Только не говори, что ты не в курсе. Это Николай. Этим он занимался. В Тарасове. Я несколько перевела дух. По крайней мере, хоть тут не в молоко. «Где она?» «Я же говорю, что это было дело Николая», — выговорил Корчевников. «А я? Я не в теме. Фомичев поручал забрать твою тетку Николаю». «Зачем она им?» «Я... я не знаю». «Зачем она им?» — повторила я грустно. «Я правда не знаю». Там что-то связано с исследованием Долинского. Ты знаешь, кто такой Долинский? Он работал в институте еще при Союзе, когда восьмерку курировал твой родитель. А, -а, -а ты и тут в курсе? Да. Еще я знаю, что твоя тетка была нужна Маркарову, который теперь ведет исследования после смерти Косинова. Он. Он доктор наук. Это не имеет особого значения. А что смерть Косинова тоже ваших рук дело?» Помечув сказал, что его нужно убрать как можно более изощренно, пробормотал Борис. Николай в таких делах понимает. Он же пиарщик, бывший имиджмейкер какого-то уральского мэра. Бандита, кстати, жуткого. Фомичев еще сказал, помните, что на вас лежит груз ответственности. На каждого из нас, как говорил Остап Бендер, давит атмосферный столб весом около 10 тонн, но мы этого не осознаем. Вот и Косинов не чувствует груза ответственности, который лег на его плечи. Продемонстрируйте ему этот груз в максимально наглядной форме. Ну, остальное известно. Ведь вокруг этого дела такой вой подняли. Мы вызвали Косинова к Кровнинскому стадиону «Темп», а остальное было исключительно делом техники. Как все происходило? Мы подъехали к стадиону. Нас было четверо. Трое сели в машину к Косинову. Я, Николай и Лена. Четвертым был некто Курков. Его убили на следующий день после ликвидации Косинова. Это он, Курков, сидел за рычагами крана, опустившего плиту. «Убили его по приказу Фомичева?» «Ну, разумеется». «А убивал, конечно, Николай. Ты же, кажется, на него все свои грехи списываешь». Корчевников кашлянул. Его серые губы кривились от боли. На виске пульсировала жилка, похожая на свернувшуюся кольцом и не желающего умирать дождевого червя. Борис хрипло выговорил. «Да нет, Куркова убрал я». «Честность – хорошее качество», – отметила я спокойно, хотя у меня от всего происходящего мучительно кружилась голова. «Ну, продолжай в том же духе. За что убили Косинова?» У него был конфликт с Фомичевым. Деталей не знаю. Помню только, что это касалось их проекта. Кажется, Косинов протестовал против каких-то там... Словом, он пригрозил Фомичеву, что придаст огласки некоторые моменты. Огласке? Да. Он говорил, что выставит их на суд общественности. У Косинова была вообще странная манера выражаться. Старомодная. Как у комсомольского вожака в годах, этак, шестидесятых. «Ага», — кивнула я, — «понятно». Конфликт Косинова с Фомичевым. Крайний Кошелава. Сюда же влезли два глупца, угнавшие машину Косинова, который, как последний дурак, оставил авто с важнейшей информацией В бортовом компе просто на улице. Наверное, сильно он измотался, если позволил себе такую глупость. Или думал, что Фомичев не догадается? Что думал, Косинов уже никому не откроется. Философ, усмехнулась я. Ну хорошо, я все могу понять. Корпоративный конфликт в знатном семействе Египта... Матерый гибистский волк Фомичев перегрыз горло залетному гусенку Косинову. Две бродячие дворняжки, костюмчик и Микиша, влезли не в свое дело. Сперли единицу автотранспорта. Кошелава тоже понятно, за что страдает. Но я наклонилась к самому уху Корченникова. — Моя тетушка-то тут при чем? Она-то какое касательство имеет к этому делу? Я же говорил, что не знаю. Я погладила волосы на виске Корчевникова до ламбереты. Что, правда? Ну, в самом деле, я не знаю. Только слышал, что все из-за того, что она родственница генерала Охотникова, родная кровь. И еще там приблудился этот Долинский, которого в последнее время усиленно разыскивает Фомичев. Долинский ведь пропал из виду несколько лет тому назад и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. А без него что-то там у Фомичева не срастается, причем со смертью Косинова тем более. «Зачем же было резать курицу, которая несет золотые яйца?» – спросила я. «Под курицей, я разумею, понятно, Вадима Косинова». «Потому что курица...» Слишком громко кудахтало. Отозвался Борис. Никто не виноват. А еще я слышал, вдруг встрепенулся он, что все происходящее имеет прямое отношение к конференции этих ученых, которые и сейчас заседают. — Вот, значит, в чем дело, — пробормотала я. — Конференция. Суд общественности. Может, именно на конференции Косинов собирался опубликовать какие-то запретные, на взгляд Фомичева, нюансы разработок по проекту ген регенерации? Все может быть, все может быть. Ладно, Боря, ты уж извини, но я тебя в таком виде оставить не могу. Кто мне поручится за то, что ты не начнешь сразу после моего ухода названивать Коле-клинику? Или даже самому Фомичеву. Никто. Корчевников пошевелился лежа на полу и шевельнул губами так, как это делают глухонемые. Потом выговорил хрипло. «Ты меня застрелишь?» «Нет, утоплю», — отозвалась я. «Ты ведь предпочитаешь именно такой вид смерти? По крайней мере, в отношении других людей. Ладно. Не буду морать от тебя руки. Только я хочу еще получить от тебя адрес Николая. Как его фамилия, кстати? Савин. Николай Савин. Ну вот и скажи мне быстренько, адрес Николая Савина. Да, кстати, а Фомичев часто не ночует дома? Адрес-то его у меня есть. Только я не думаю, что он постоянно там бывает. Случается что он ночует в институте довольно часто. У него там есть комната отдыха, и он там спит. Он вообще неприхотливый человек, так что... — Отлично, — сказала я. — Помечев у нас спартанец, я поняла. — Ну, диктуй адрес своего дружка Савина. Корчевников, глядя на меня уже откровенно умоляющим взглядом, сказал адрес Николая и Елены. Они жили вместе, как оказалось. Затем я связала Бориса и заклеила ему руд пластырем. В процессе связывания я пару раз ненароком зацепила простреленное колено страдальца и также случайно сжала его запястье. Он потерял сознание. Оставив Корчевникова валяться в собственной гостиной, я вышла из квартиры и захлопнула за собой дверь. Конечно, нужно было его убрать. Профессиональная этика вполне это допускала и даже в некотором роде требовала. Тем более никаких угрызений совести я по поводу смерти гусара вряд ли испытывала бы. Но, наверное, я минула тот возрастной рубеж, когда к смерти относятся легко и без должного почтения. Теперь отнять у человека жизнь было для меня гораздо сложнее чем, скажем, пять лет назад. Даже если этот человек такой законченный подонок, как этот госарбори Фомичевское отребье. Да, чувствуется, что ответы на все вопросы я могу получить только у одного человека. Его зовут генерал-майор Фомичев Г.А.